Глава седьмая Хотя Никки отчаянно ждала дня переезда, когда он наконец настал, ей показалось, что это произошло слишком быстро. Впрочем, всего она не успела бы сделать, даже если бы в сутках прибавилось по десять часов. Она где-то читала, что у команды Белого дома было менее шести часов, чтобы осуществить выезд старого президента и заезд нового. Шесть часов. Это казалось невозможным. Они занимались переездом с самого утра. Сейчас был уже вечер, и все, что они успели сделать, это перевезти свои вещи в новый дом. Потом еще неделя понадобится, чтобы достать все из коробок. Она стояла во дворе, наблюдая, как грузовой фургончик едет по Чорч-Роу, как медленно скользят тяжелые стальные ворота. Времени для сомнений больше не оставалось. К добрули, к худули, но это теперь был их дом. По крайней мере, была надежда, что по прошествии некоторого времени таковым станет. Здание бережет тебя от стихии, а дом хранит и бережет твое сердце. Она повернулась и посмотрела на строение. В каждом окне горел свет, подчеркивая резкие белые очертания и напоминая, как много в нем стекла. Этот дом должен был бы напоминать аквариум для золотой рыбки, но не напоминал. В одном Катриона Фишер была права. Это было местом света. Даже тени, казалось, были спроектированы. Они падали по воле случая. Лишённой ручки парадная дверь распахнулась, и Иттон вышел во двор, направляясь к Никке. «Как ты?» — спросил он, обняв её за талию. «Совершенно выжата. А ты?» «Я думаю, что у меня энергия ровно настолько, чтобы дать боевое крещение нашей новой спальне». Никки рассмеялась. «Мечтай. Я намерена отключиться, как только моя голова коснется подушки. Да и вообще, кого ты пытаешься дурить? Ты наверняка на ногах едва держишься. Ты же на ходу с четырех утра». Итан устал улыбнулся. «Я подумывал прикинуться больным, но ты можешь вообразить, как это было бы преподнесено в СМИ. Радиоведущий миллионер прогуливает эфир, чтобы переехать в свой новый роскошный дом». Последнюю строчку он произнес своим радиоголосом, заставив Ники рассмеяться. Этот голос был одной из причин, почему она влюбилась в него. И по этой же причине большая часть писем в редакцию приходила от женщин. Голос был глубокий и сексуальный, гласные округлые и толстые, взрывные согласные четкие. Кто-то однажды сказал, что это как слушать тающий шоколад. Ники не представляла, каково это, но понимала, откуда такая ассоциация. Новое шоу уже шло два месяца и пока успешно. Рейтинги ползли вверх, а на радио только это и имело значение. Его карьера определённо была на взлёте. На прошлой неделе у него было несколько встреч по поводу возможного телевизионного ток-шоу, но пока рано было говорить об этом определённо. Даже если шоу дадут зелёный свет, раньше следующего года съёмки не начнутся. Ничто и никогда в мире телевидения не происходило быстро. Переход на утреннее шоу позволил ему привести в равновесие чаши весов, на одной из которых была карьера, а на другой — жизнь. Чаще всего он приходил домой в районе обеда и час спал, прежде чем идти забирать Беллу из школы. Возможность проводить больше времени с Беллой была одной из главных причин, почему он согласился на эту работу. С прежним графиком работы, приходившимся на час пик на дорогах, У него был лишь короткий промежуток утром перед школой, чтобы увидеть её. А когда он после шоу возвращался домой, она уже спала. Теперь же, в будние дни, он ложился спать в одно с Беллой время, и это её бесконечно забавляло. «Я уверена, твои слушатели бы поняли», — сказала Никки. Итан приподнял бровь. «Ты полагаешь?» «Ну ладно, может быть и нет». «Как бы то ни было, завтра суббота, и я смогу спать до обеда. Что важно, так это то, что мы все-таки окончательно въехали сюда». «Может и так, но мы будем сидеть на коробках еще год». Итан рассмеялся. «Абсолютно невозможно. Даю неделю, самое большее». «Думаешь?» «Знаю. Ты проделала потрясающую работу по организации переезда». Только поэтому он прошел так гладко. Ты не успокоишься, пока не приведешь тут все в порядок, и даже не отрицай. Никки не ответила. Она была хорошим организатором, и так было всегда. Это был дар. Даже с Итаном она познакомилась благодаря этому. На разных этапах своей карьеры он, бывало, заигрывал с телевидением. Радио приносило хороший доход, но по-настоящему большие деньги водились на ТВ, поэтому многие радиодиджеи стремились перейти туда. Продюсерская компания, которая наняла её, работала над телевикториной, которую вёл Итан, и ей было поручено стать его личным ассистентом. По сути, это значило говорить ему, куда идти и что делать. Тут прежде всего стоит отметить, что к тому времени... Итон уже был довольно раскрученным. На радио он был важным человеком, и ему не улыбалась перспектива того, что кто-то будет им помыкать. И то, что это была первая его работа на телевидении, ничего не меняло. По мере того, как записи шли, он все меньше нервничал и становился все увереннее. Он сообразил, что ассистент скорее помогает ему, чем мешает. Это чертовски упростило коммуникацию с ним. Ники узнала, что у него злое чувство юмора и что они любят одни и те же дерьмовые ромкомы. А это уже кое-что значило. Ники снова оглянулась на дом, раздумывая и мечтая, и стараясь представить их будущее здесь. «Знаешь, мне кажется, мы сможем прижиться в этом доме. Я правда так думаю?» «Я тоже так думаю». Она притянула Итана к себе и чмокнула его в щеку. «Я люблю тебя». «Да, я тоже тебя люблю». «Пойду вызову такси для Софии». «Тебе не обязательно это делать». Она отстранилась и посмотрела на него, нахмурившись. «Конечно, обязательно. Я ни за что не позволю ей ехать домой на метро, после всего, что она сделала за сегодняшний день». Итан рассмеялся и выставил вперёд руки, защищаясь. О, оу полегче! Конечно, мы вызовем ей такси. Я лишь хотел сказать, что Элис может это сделать за нас. а, -а, -а. Кстати, я предложил ей сегодня переночевать здесь». И спорю, она сказала, что лучше переночует где-нибудь, где шкафы не открываются сами по себе. Во всяком случае, так она ответила мне, когда я ей предложила. Итан засмеялся. «Ей не нравится этот дом, так?» «Не в этом дело. Что ей действительно не нравится, так это перемена. Со временем она привыкнет к дому». «Есть идеи. Где скрывается наша дорогая дочурка?» «Последний раз я видела в ее комнате», — Ники помедлила и добавила. «Что скажешь, если мы вместе уложим ее спать? У меня действительно нет сил делать это в одиночку». Итан снова издал смешок. «Не волнуйся, я тебя прикрою». Ники взяла его за руку, и вместе они пошли к дому. Парадная дверь открылась автоматически, когда они приблизились. Они вошли внутрь, и дверь бесшумно закрылась у них за спиной. «Элис», — позвал Итан, — «ты не могла бы заказать такси для Софии? Пожалуйста». «Конечно, мистер Роудс». «Зови меня Итан», — поправил он, смеясь. «Мистер Роудс, это слишком формально». «Хорошо, Итан». «А это Никки, а не миссис Роудс. Если мы собираемся жить все вместе, важно с самого начала задать верный тон. Согласна?» Последний вопрос был адресован Никки. Она ответила кивком, хотя надулась слегка из-за того, что он только что сказал. Итан редко говорил за нее. Так же редко, как и она за него. Рука в руке, они прошли через дом в комнату Беллы. В конце концов, Ники смягчилась и позволила ей занять спальню в дальнем конце дома. Не то чтобы ее разрешение действительно что-то значило в данном вопросе. Пруд с рыбками сразу был решающим фактором для Беллы. итон не разделял ее беспокойство. Наоборот, он полностью поддерживал эту идею. Как всегда, двое против одного. Раз Белла чувствует себя достаточно комфортно и хочет немного дистанции, это нужно поощрять, считал он. Это также показывает, что к ней, вероятно, начинает возвращаться былая уверенность. Дверь в спальню Беллы была закрыта, когда они подошли. Они остановились перед ней, и дверь бесшумно отворилась. Первое, что заметила Никки, Это то, что Беллы там не было. Ей понадобилось менее секунды, чтобы понять это. Ее взгляд заметался по комнате, внутри тут же всколыхнулась волна беспокойства. Ее не было на кровати, ее не было за столом. Она не пряталась за картонными коробками. Ее не было снаружи с рыбками. Никки услышала шум в ванной и бросилась туда. Итан бежал следом, на пару шагов позади. Дверь открылась, когда она была возле нее. И оттуда неровной походкой вышла София. Ее лицо было белым, и она сжимала в руке распятие, висевшее у нее на шее. Так, словно от этого зависела ее жизнь. Ее губы шептали беззвучные молитвы. Итан успел поймать ее, прежде чем она упала. «Боже мой, София, ты в порядке?» «Дверь ванной не открывалась», — тихо произнесла София, все еще очевидно в состоянии шока. «Свет тоже выключился». «Она должна открываться автоматически», — возразил Итан. «Но не открылась. Я даже просила этот компьютер открыть мне, но он меня игнорировал». Итан открыл было рот, чтобы что-то сказать, но Никки прервала его. «Мы можем продолжить с этим позднее. Сейчас я хочу только найти Беллу». Она снова повернулась к Софии. «Ты видел ее где-нибудь?» София покачала головой. «Ничего страшного. Мы можем выследить её через планшет». Итан уже достал свой мобильник и начал ожесточённо свайпать. Он перестал листать и уставился на дисплей. Складка у него на лбу стала ещё глубже. «В чём дело?» — спросила Никки. «Не могу поймать её сигнал». Он потыкал в экран, затем покачал головой. «Элис!» — позвал он, и паника в его голосе отражала те чувства, которые крепли в груди Никки. «Где Белла?» «Прости, Итан, я не знаю, где она».